Глава, 0 0, 0, 0, точка отсчета. Просторная аудитория, в которой обычно проходили лекции для всего курса, была уже заполнена студентами с разных факультетов и курсов. За высоким столом перед доской сидела комиссия, несколько преподавателей во главе с профессором Игорем Иммануиловичем. За глаза его называли ИИ задолго до того, как эта аббревиатура стала синонимом искусственного интеллекта. Удивительно, но такая расшифровка инициалов не только не потеряла смысл, но и приобрела новый, законченный оттенок. Профессор слыл бесчувственным, беспощадным киборгом, лишенным сострадания. Он без колебания выгонял с зачетов беременных студенток, которые не могли ответить на вопросы билета и никогда не завышал оценки авансом. Справа от него сидела Валентина, верный помощник, секретарь и оруженосец. Конечно, ежегодно первокурсники строили предположение, что она давно превратилась в любовницу профессора. Но, к великому сожалению, вскоре сами убеждались в его неспособности проявить какие-либо человеческие чувства. Никакой симпатии, не говоря уже про любовь. Ему были чужды даже низменные желания, такие как голод, страх и, конечно, стремление размножаться. нос вы готовы к защите, Ярослав Олегович? Начал профессор. Естественно, профессор, ответил Ярослав. Ярик затих. Все с любопытством рассматривали выпускника, пришедшего на защиту. Кто-то даже украдкой достал телефон, чтобы снять происходящее, не сомневаясь в яркости незабываемого шоу. Ярослав пришел в джинсах, черной водолазке и белоснежных кроссовках, презрев уже в одежде традиции университета. «Судя по вашему костюму, я могу сделать вывод, что вы почтили нас своим присутствием случайно. Мы не нарушили ненароком ваших планов», – язвительно поинтересовался профессор. «Вовсе нет, профессор. Я сторонник фольклора. В данном случае пословица «по одежке» встречают. «Простите, вы факультет не перепутали?» – перебил его ИИ. «У нас как будто прикладая физика, а не филология». Ярослав насупился проигнорировал шпильку. Профессор ухмыльнулся, сделал пометку перьевым паркером в блокноте. «Коллеги, сегодня я хотел бы продолжить защиту...» «Простите, сразу перебью!» Профессор отложил ручку, пристально посмотрел на Ярослава холодными и безжалостными глазами. «Утолите мое любопытство. Насколько я помню, вашу первую попытку три месяца назад вы тогда выбрали крайне провокационную тему. Как там она у вас звучала?» Перспективы контролируемого Темпорального перемещения То есть путешествие во времени, верно? Абсолютно, профессор Замечательно Надеюсь, прошлый опыт вас чему-то научил И вы выбрали тему, предложенную мной Как вашим научным руководителем Она мне показалась Вторичной и неинтересной Игорь Мануилович крякнул Наука, молодой человек, так и развивается Если вы не знали маленькими шажками, отталкиваясь от предыдущих работ и открытий. А, если я вижу дальше других, то потому что стою на плечах гигантов. Вам же знакома эта фраза? Вы, я так понимаю, намекаете, профессор, на Исаака Ньютона. Вот только фраза принадлежит Бернарду Шарцкому и ее критиковали еще при жизни автора в XII веке. Согласитесь, неверно воспринимать современников карликами, стоящими на плечах великанов. Профессор закашлялся. «Я полагаю, вы ошиблись. Про карликов там нет ни слова. Это уже ваша выдумка!» Пришла на помощь Валентина. «Отнюдь! Популярность эта фразы получила благодаря Джонатану Свифту. Вы же помните, что он автор, например, «Гулливера в стране лилипутов» перестаньте поясничать и отвлекать комиссию своими литературными упражнениями, не выдержала Валентина. Ярослав упивался растерянностью и раздражением профессора. Если наука продолжит шаркать и карабкаться на плечи предков, максимум, что нас ждет в перспективе ста ближайших лет, автомобили на оригинальном топливе, турбофен и чуть более разрушительные атомные бомбы. А вы, простите, что ждете? И с любопытством Подпер голову рукой. Освоение космоса, открытие новых измерений, колонизацию других планет, телепортацию. Нет, факультет вы все-таки перепутали. В аудитории послышались смешки. Литература потеряла блестящего писателя. К физике, конечно, это никакого отношения не имеет, но свое признание вы, безусловно, получите. Вы сейчас указываете на мою некомпетентность? Ярослав как-то совсем по-детски смотрел на профессора. Обиженный ребенок, который надул губки и вот-вот заплачет, потому что его рисунок не похвалили. А как я могу всерьез воспринимать ваши заявления? Наука действительно развивается по определенным правилам, шаг за шагом. Каждая теория, каждое открытие имеет под собой надежный фундамент предыдущих доказанных теорий и открытий. Но нам повезло жить в удивительное время невероятных возможностей. Нам, ученым, предоставляется уникальная возможность применять новые инструменты в исследованиях. Простите, молодой человек, сразу поправлю. Во-первых, вы пока не ученые. Останете ли им нам и предстоит сегодня выяснить. Во-вторых, ну, какие, помилуйте, новые инструменты, на ваш взгляд, появились? Орбитальный телескоп? Это подзорная труба, которая известна мореплавателям со средних веков. Компьютеры – инструмент, ускоряющий вычисления, правила которых, как и законы физики, замечу, известны и не меняются. Про что вы вообще говорите? Но, например, про нейросети и ИИ в аудитории захихикали. Профессор, безусловно, знавший, как его называют за глаза, гневно зыркнул. А, я имел в виду искусственный интеллект. Ярослав смутился, поспешил пояснить возникшую двусмысленность. «Я отлично знаю, что вы имели в виду. Давайте, однако, вернемся к вашей защите. Итак, какую сказку вы будете пересказывать нам сегодня?» «Я решил продолжить защиту своей дипломной работы по ранее выбранной теме». Аудитория зашевелилась. Студенты, уже не стесняясь, достали телефоны, начали снимать. «Поразительное упорство, достойное лучшего применения!» Профессор снял очки в толстой оправе, потер переносицу. «А «Благодаря вам у меня появилось время углубиться в вопрос и, применяя современные инструменты, такие как искусственный интеллект, я смог значительно улучшить свою работу». Тремя месяцами ранее. «Придурок! Зануда! Ретроград!» Ярослав шел по коридору, разбрасывая листы дипломной работы после оглушительного провала на защите. В спину, через открытую дверь в аудиторию слышались гневные крики профессора. «Мальчишка! Я не позволю превращать научное собрание в фарс!» «Нет, ну вы слышали? Он на полном серьезе решил пересказать нам свои бредовые сны о путешествиях во времени». Мимо Ярослава, обгоняя его, пролетела помощница профессора Валентина. Молодая девушка в строгом шерстяном костюме с юбкой ниже колен, туго скрученными волосами и в очках в толстой оправе. Она остановилась перед задыхающимся от ярости выпускником. «Ярослав, как же вы могли так поступить с Игорем Иммануиловичем? Вы хоть понимаете, как вам повезло у него учиться? Он меня ничему не научил!» «Да как вы смеете? Он светило науки! Неужели вы не способны оценить редкую удачу, которая выпадает раз в четыре года, быть его слушателем? Вы правы, Валентина!» Это действительно редкая удача встретить настолько титулованного осла, который раз в четыре года приходит самоутверждаться за счет недоумков, выбравших этот дурацкий университет. Валя дала пощечину. Звонкий хлопок отразился эхом от стен, на которых висели портреты выдающихся выпускников. Ярослав изумленно поднес руку к покрасневшей щеке. Стоявшая за его спиной Алиса прикрыла в ужасе рот рукой. «Вы спровоцировали меня на недостойный поступок!» Валентина покраснела. «Но ваше заявление я считаю гораздо более оскорбительным, чем моя мимолетная слабость. Своим поведением вы дали пощечину не только профессору, но и всему университету, включая каждого студента, выпускника и преподавателя!» В абсолютной тишине Валя посмотрела за спину Ярослава. Вышедшая из аудитории комиссия, включая ректора и самого ИИ, безусловно, все видела. Ярослав Олегович, давайте договоримся так. Профессор пытался придумать, как спасти свою верную помощницу от неименуемого дисциплинарного наказания. Во-первых, я дам вам шанс повторно прийти на защиту. Во-вторых, спишем этот инцидент на нервный срыв. В-третьих, я, как ваш научник, еще раз напомню рекомендованную тему. Профессор открыл блокнот в кожаном переплюте, написал на чистой странице несколько строк, поморщившись, вырвал лист и передал Ярославу. Обратите внимание, она любопытна. В ней есть пространство для научного исследования, поиска. Вы сможете вполне проявить свои незаурядной способности. С учетом вашего безусловного трудолюбия и невероятной фантазии, думаю, трех месяцев вам будет более чем достаточно, чтобы подготовиться к новой защите». Ярослав механически взял листок. Не глядя скомков, положил в карман черного костюмного пиджака. «Дверь в комнату Максима была открыта». Нет смысла запирать. Для Ярослава это никогда не было преградой. Он, кажется, в принципе не допускал, что какие-то двери могут быть для него закрыты. Любое препятствие на своем пути он сносил, даже не задумываясь ни о противоправности поступка, ни о последующем ремонте. Менять замки после каждого визита друга Максиму показалось совсем разорительным. Он даже подумывал поставить железную дверь. Не для того, чтобы защитить свое убежище. Скорее, в экспериментальных целях. Понаблюдать, как Ярик решит эту задачу. но во-первых, комендант точно не оценит нарушение ритмического однообразия выкрашенных темно-бежевой краской дверей. Во-вторых, есть риск более разрушительных последствий, чем гнев коменданта. Ярослав, скорее всего, найдет самое нетривиальное и дикое решение. Нет, он, конечно, не будет открывать замок скрепкой или подпиливать петли. Рассматривая преграду как любопытную задачку, он может и разобрать стену рядом, и найти жидкий азот, чтобы заморозить полотно, и соорудить катапульту, чтобы влететь через окно. Он точно не догадается спуститься на вахту за запасным ключом и уж тем более зайти позже. «Макс! И меня размазал!» Ярослав нервно стянул галстук, забросил его на круглую люстру. Максим посмотрел на друга, поставил на паузу игру, Бережно положил джойстик на пролоновое ложе, убрал в шкаф. «Рассказывай». «А чего рассказывать? Придурок даже начать долгом не дал! Я только тему успел написать на доске!» «Может, с ошибкой?» Ярослав задумался. «Нет, вроде». Он пытался защититься по теме перспективы контролируемого темпорального перемещения. Алиса, верной тенью Ярослава, прошмыгнувшая в комнату Максима, сняла с галстук, бережно скрутила, положила в карман. «Да ладно!» Ему не нужен диплом? Максим переключил внимание на Алису, справедливо рассудив, что ее рассказ будет более информативен, чем эмоциональная эскопада Ярослава. Ты же знаешь, ему привлечь внимание хочется, а тут такой шанс пощекотать нервы и и... Эй, я вообще-то здесь! Ярослав решил напомнить о своем присутствии друзьям, разговаривающим о нем в третьем лице. Наука — это смелые открытия! Если бы Колумб подплывал по километру в год и возвращался в порт, мы до сих пор бы Америку не открыли». «Ярик, прости, а ты решил открыть Америку?» Алиса подошла вплотную к Ярославу, заглянула в глаза снизу вверх, терпеливо ожидая ответа. «Я решил быть ученым, а не просиживать штаны, рассказывая лопоухим студентам, чего бы я мог на открывать если бы только захотел. Получи диплом и открывай Америке. Те, кто мешает-то?» Максим подошел к столу у окна, включил электрический чайник. «Скажи честно, ты не написал диплом?» Ярослав задумался. «Врать друзьям смысла нет. Они и так знают, как он быстро теряет интерес ко всему, кроме фантастики, в любом ее проявлении». «Да, не написал. Но это же полный бред. Возврат в режим нормальной эксплуатации реактора при отключении турбогенератора». «Нормальная тема. Чего тебе не нравится-то?» Алиса разложила чайные пакетики по чашкам. «Мне не нравится, что здесь нет работы для ученого. Это задание для школьника с интернетом. Я даже уверен, что дипломную работу на эту тему можно просто скачать. Причем в десятках вариантов». «Ну, так и скачал бы». Максим пожал плечами. «Зачем? Вы что, не понимаете, что это, возможно, единственный шанс быть услышанным в научных кругах? Много вы знаете выпускников, чьи работы кто-то вообще читает? Да они и не пишут ничего». Алиса открыла торт, приготовленный, чтобы отпраздновать защиту. Подумав, порезала и оставила куски прямо на картоне коробки. Что делать будешь, ученый? Ярослав бросил пиджак на диван, посмотрел куда-то в верхний угол, где корни скрепятся к стене. Видимо, в своих фантазиях он ощущал себя супергероем из комиксов. Я докажу им, что прав. В чем прав-то, Ярослав? Максим отхлебнул чай. Что моя тема перспективнее? Хм... «Любопытно, как?» Подруга взяла чашку. «Как нормальный ученый, Алиса, я проведу исследования, разработаю методику проверки теорий, создам эксперименты». «В прошлое слетаешь». Алису даже развеселила эта мысль. «Возьми нас с собой. Макс, ты э, в какое время хочешь вернуться?» «Я в Париж 16 апреля 1900 года», ответил Максим, не задумываясь. Ярослав с Алисой переглянулись. Такой скорости и точности ответа они точно не ожидали. «Максимушка, а мы что-то о тебе не знаем?» «Да вы чего? Это же величайшее событие начала 20 века. Всемирная выставка в Париже». «Так, стоп! Мы отвлеклись!» Ярослав взял кусок торта руками, отправил в рот. «План такой. Я дорабатываю диплом с Алисой. Ты...» Он ткнул пальцем в креме в девушку. «Отвечаешь за еду, быт и все такое». «Как я тебе помогу дописать диплом?» Алиса удивилась. «Да не ты! Не рассеть, Алиса!» «Подожди!» «Ты хочешь дописать диплом нейросетью?» Максим, кажется, даже повеселел. «Почему нет? Это же просто инструмент, которым никто почему-то не пользуется». «Может быть, потому что интеллект Алисы, я имею в виду нейросеть, сильно ограничен?» «Это у тебя интеллект ограничен. Нейросетей навалом. Алиса – это лишь интерфейс». «Спорно, конечно, но дело твое». «Мне что делать?» Максим терпеливо смотрел на друга. Ярослав задумался, если для Алисы соседки он придумал работу довольно быстро, просто спихнув на нее бытовуху, то с Максимом сложнее. Вакансия слуги уже занята. А ты сделаешь прототип. Наконец нашелся он. Ярик, прототип чего? Темпорального трансформатора, конечно. Предлагаешь мне сделать машину времени? Ну нет, конечно, только прототип. Как ты себе это представляешь? Ярослав обвел комнату Макса взглядом. Вообще это невероятная роскошь – жить в комнате общаги одному. Максим был элитой. Можно было списать особые условия его проживания на маминой связи, занимающей должность профессора истории в этом же университете, но целая комната досталась ему не поэтому. На первом курсе он не показал каких-то выдающихся знаний, зато проявил другой свой талант. Ремонтировать старое оборудование, строить технически сложные макеты, настраивать капризную технику без инструкций и схем. Руководство университета как-то естественно назначило его и лаборантом, и инженером, и компьютерщиком. Собственно, комната чистилась в ведомостях как мастерская. Кстати, Максима переводили с курса на курс только за его умелые руки. Ставший легендарным талантом, Чинить даже совсем безнадежные железки гарантировал ему, помимо собственной комнаты и приемлемых оценок, доступ к любому университетскому оборудованию. «Ты же учился в школе!» – разгонял тему Ярослав. «Помнишь, вулканы какие-то делали для научных выставок? Машинки из картона и изоленты? Сделай такую же шнягу!» «Ярик, обычно макеты демонстрируют либо принцип работы, либо уменьшенную модель объекта. Что ты предлагаешь мне сделать?» Ярослав уже потерял интерес к разговору. Ему хотелось поскорее засесть за компьютер. Он придумал десятки запросов и даже предположил, что ему ответит нейросеть. «Слушай, я не знаю. Какую-нибудь коробку с лампочками. Вот ты как себе представляешь машину времени?» «Никак. У уэлса это была карета. В патруле времени портал. У Шурика в Иване Васильевиче вообще какая-то хрень с зеркалами размером с квартиру. В «Назад в будущее» Долориан. Доктор Кто в телефонной будке летал. Была даже джакузи машина времени. «О, я за джакузи!» Алиса развеселила обсуждение. «Вы сдурели? Какая джакузи? Я хочу этот прототип на защите показать!» Алиса мечтательно закатила глазки. «Тем более, представляешь, шикарная молодая девушка в купальнике медленно опускается в бурлящую воду, подсвеченную голубым светом. Да хорош тебе! Где мы найдем молодую девушку? Надо быть реалистами. Короче, подумай!» «Если ничего не надумаешь, спроси у нейросети. Она тебе нагенерит такого, что ни один художник не нарисует». Алиса искренне обиделась, но черство Ярослав ее эмоций, как обычно, не заметил. В настоящее время. Профессор обвел взглядом аудиторию. Кто-то краткой, но многие абсолютно не скрываясь, снимали происходящее на телефоны. «Ярослав Олегович, у меня есть для вас подарок, который, вопреки традициям, вы получите в том случае, если не защититесь». ИИ достал из-под стола серую картонную коробку, бережно открыл, достал из нее пару армейских кирзовых сапог, поставил на стол. Валентина не смогла сдержать смешок. Похоже, это была ее идея. Зрители тоже отреагировали аплодисментами. Итак, молодой человек, прошу. Ярослав красноречиво посмотрел на белоснежные кроссовки. Боюсь, профессор, это не мой гардеробчик. Давайте закончим пикировку. Все в нетерпении. «Если позволите, я хотел бы использовать при защите наглядный материал». «Валяйте!» Профессор откинулся на спинку стула. В аудиторию Макс и Алиса вкатили лабораторный стол довольно внушительного размера. На нем стояло что-то, прикрытое простыней. Максим размотал провод удлинителя, подключился к ближайшей розетке. «Полагаю, вы уже готовы начинать?» «Абсолютно, Игорь Имануилович. Итак, как известно...» Тема перемещения во времени привлекает внимание ученых и фантастов на протяжении многих лет. Возможность путешествовать во времени открывает перед человечеством новые горизонты в познании прошлого и будущего, а также ставит перед нами этические и философские вопросы о природе времени и его роли в нашей жизни. Анализ существующих теорий и гипотез о природе времени доказывает возможность такого перемещения. С точки зрения физики, перемещение во времени может быть связано с теорией относительности Эйнштейна. Она предполагает, что время и пространство взаимосвязаны и образуют единое четырехмерное пространство-время. На данный момент не существует технологий, позволяющих перемещаться во времени, однако создание необходимой математической модели таких процессов открывает перспективы для исследователей. Очевидно, при должном внимании уже наши современники смогут заглянуть за рамки текущего мгновения. В основе такого прогноза лежит глубокое понимание теории струн, которая, как известно, утверждает наличие 10 измерений. С первыми четырьмя мы хорошо знакомы. Пятое – вариация текущих событий. Мы создаем его каждым решением – положить ручку слева или справа от блокнота. Две новые версии. Это как стопка рисунков, где на основной накладывается его копия, перерисованная заново. Снова и снова. И вот уже верхний рисунок абсолютно не похож на изначальный, хотя от предыдущего мало чем отличается. Добавляем шестое измерение. Это версии Вселенной, смещенные благодаря изменениям в пятой. Седьмое – бесконечное множество так называемых нулевых точек, начала событий. Восьмое – бесконечное количество начал и финалов всех событий. Девятое – Целые вселенные, созданные бесконечным множеством вариантов. Десятое объединяет все девять в точку. Можно было бы сказать, что это не десятое, а скорее нулевое измерение, но оно, как мы знаем, объединяет абсолютно все варианты. Ярослав Олегович, спасибо, что познакомили нас с материалами первого курса. Давайте ближе к делу, пожалуйста. Конечно, Игорь Еммануилович. Как мы все хорошо знаем, согласно этой теории, материи как таковой нет. Есть лишь энергия, вибрации тех самых струн, которые и создают все окружающее нас, включая время. А самый сильный фактор, влияющий на энергию, как известно, гравитация. Свет замедляется возле черной дыры, создавая так называемый горизонт событий. Да, мы все смотрели «Энтерселлер». Спасибо, что пересказали. Какое отношение это имеет к прикладной физике? Прямое, профессор. Чтобы контролировать три привычных нам измерения, мы используем гравитацию. Бросьте яблоко, и оно переместится. Чтобы контролировать время, нужно искусственно создать гравитационное поле, резонирующее именно этой струне. Позвольте полюбопытствовать, каким образом? Замечу, профессор, вы уже не отрицаете саму возможность темпорального перемещения. Вам интересна методика? Ярослав Олегович. То, что вы блестящий оратор, не говорит о ваших научных компетенциях. Да, на мгновение вы меня увлекли своими фантастическими идеями, но все ваши выводы антинаучны. В вы аудитории загудели. Зрители переговаривались, обсуждая саму идею возможности путешествия во времени. Вы злоупотребляете моим великодушием. Превратили научную защиту в какой-то цирк, продолжал Игорь Имануилович вызывающие проигнорировали предложенную мною тему диссертации. Притащили какую-то школьную поделку четырьмя неделями ранее. Ярослав, я до сих пор не понимаю, что ты от меня хочешь. Только не говори опять, что машину времени. Уже не смешно. А я не смеюсь. Смотри, я написал в нейросети половину диссертации. Прочитай. Если скучно, попроси Алису, она перескажет простыми словами. Алиса спит. Четыре часа ночи. Я не про нашу Алису. а а, -а. Макс понял, что имелось в виду компьютерная собеседница. А еще лучше, э, давай я перешлю то, что я с ней написал, ты загрузишь в нейросеть и попросишь разработать схему и чертеж устройства. Ярослав, э, всегда было интересно, но стеснялся спросить. Максим замялся. У тебя нет э, психических отклонений? Ну, прости за вопрос. Макс, гарантирую, я нормальный. Меня папа проверял лично. «А, ну если папа?» «Он вообще-то психиатр». Максим смутился. «Извини. Просто иногда вдруг кажется, что ты, ну, понимаешь, не от мира сего. Можно так сказать». Просто я мыслю шире и не стеснен рамками пуританского воспитания закомплексованного общества. Когда я впервые услышал, что машину времени сделать нельзя, я это воспринял не как физически невозможно, а как запрещено. Так же, как, например, «Нельзя сделать самому атомную бомбу». «Ты и атомную бомбу пытался сделать?» «Что значит «пытался»?» «Это был подарок маме на день рождения. Взорвали за городом». «Ярик, одно из двух. Либо ты наглухо поехавший, либо ты родился не в свое время». «Знаешь, одно другому не мешает». «Вернемся к прототипу». «То есть макету». Ну, «Конечно, макету». «Ну, знаешь, после атомной бомбы я могу ожидать от тебя чего угодно». «Настоящее время». Валентина передала профессору стакан воды. Она гладила его по плечу, пытаясь как-то успокоить: Вы хоть понимаете, насколько бездарно тратите свое время! И с грохотом поставила пустой стакан на стол. Вместо того, чтобы учиться, общаться с коллегами, доходить соратников и вместе развивать науку, вы смотрите свои бесконечные мультики и сериалы, летаете в облаках, дружите с неудачниками. Да как вы смеете! Ярослав побагровел. «Смею! Если вы пренебрегаете элементарными нормами морали, позвольте и мне оставить деликатность. Общаться, работать нужно с равными, с теми, кто может вас сделать лучше. А вы банально самоутверждаетесь за счет хоть и рукастого, но беспросветного троечника Максима и этой влюбленной курицы Алисы. Вы же не только себя, но и их лишаете будущего. Вы хоть это понимаете?» В аудитории повисла тишина. Максима и Алиса прижались к стене, стараясь слиться с ее бледностью. Макс выдернул штекер из розетки, медленно смотал, положил под простыню прикрывающую прибор. Ткань съехала, открыв зрителям невероятно красивое устройство. На черной небольшой площадке стоял бублик из туго смотанных медных проводов, перед отверстием которого на тонкой трубке блестел серебром отполированный шар. Время от времени от шара к бублику пролетали зеленоватые молнии. В звеняющее тишине аудитории было слышно тихое утробное гудение. «Вы отчислены! Вы старый, злобный, бездарный ретроград! Я опытный, в отличие от вас! Мои достижения реально двигают науку!» Профессор бросил дорогую серебряную ручку на стол. Встал, с гневом подошел к выходу, но остановился возле еле слышно гудящего агрегата. «Максим, простите меня, пожалуйста. Вы невероятно талантливый инженер». Мой вам совет. Научитесь выбирать друзей. Надеюсь, после отчисления Ярослава вам станет делать это проще. Поделка замечательная, предлагаю ставить ее в музее. Только не в научном. Игорь Иммануилович повернулся к Ярославу. Я давно предлагал создать музей антинаучных открытий. Ваша работа, юноша, займет достойное место, рядом с глобусом плоской земли. В аудитории послышались смешки. Зрители зашептались. Профессор вышел, шумно открыв дверь. Ярослав старался не смотреть на друзей. Постепенно студенты выходили из аудитории, переговариваясь, пересылая друзьям снятые на защите видео. Остались только Ярослав и грустные, потерянные Максим с Алисой. Внезапно ИИ -И вернулся, подошел к столу комиссии, взял с него кирзовые сапоги и сунул в руки Ярослава. «Хорошей службы!» В сопровождении Вали он вышел из опустевшей аудитории. Растерявшийся Ярослав брезгливо поставил подарок на ближайшую поверхность которой оказалась площадка макета. Каблук нажал светящуюся кнопку. Накопленный заряд разрядился пучком зеленоватых молний, ненадолго осветив помещение фиолетовым светом. И Ярик, опустив голову, старался не смотреть в глаза растерянных Максима и Алисы. Они стояли на крыльце университета, двери которого с сегодняшнего дня для Ярика точно закрылись навсегда. «Простите, я, кажется, вас подставил. Ярик, не переживай». Алиса подошла к нему, взяла ладонь в свои руки. По крайней мере, тебя не сожгли на костре, как в средние века. Он вас унизил, а я даже не знал, что ответить. Я был не готов. Пошли напьемся. Макс вдруг понял, что это, возможно, последний день, когда они могут провести время вместе. Ярославу после отчисления придется вернуться к родителям в Дубну, дожидаться повестки из военкомата. Его самого простят и позовут, как только сломается очередная центрифуга. А Алиса... А что Алиса? Продолжит зубрить ненужную математикам философию и экономику, чтобы через три года, защитив диплом по скучной теме, в лучшем случае найти работу в школе. Пошли! Только я угощаю. Макс, где самое вкусное, потому что недорогое пиво? Ярослав вопросительно посмотрел на друга. Ты тоже это видишь? Максим проигнорировал вопрос Ярослава. Стоявшая рядом Алиса проследила за его взглядом. Похоже, выжгли сетчатку. Попыталась найти объяснение Алиса. Такое бывает, когда, например, на пляже долго смотришь через закрытые веки на солнце. «Вы куда пелитесь?» Ярослав, повторив движение друзей, задрал голову. Над ними было зеленое небо. «Максим, а когда построили эти небоскребы?» Алиса указала на утопающий в синеватых деревьях квартал стеклянных офисных зданий через дорогу от университета.